и проявляли крайнюю небрежность, разумеется, держа себя при этом самым светским образом. В уплате своих долгов. В прежние времена он не требовал с них уплаты по два, три и даже четыре года, уверенный, что они когда-нибудь заплатят. «Пусть знают», — говорил он себе с важностью, «что Джеймс Броуди — не какой-нибудь мелочный торгаш, которому только бы получить поскорее свои денежки» а такой же джентльмен, как они, и может подождать, пока другой джентльмен найдет для себя удобным заплатить ему. Но теперь, когда доход от его торговли резко уменьшился, Броуди так нуждался в наличных деньгах, что большая задолженность знатных людей графства стала для него источником серьезных затруднений. После тщательной проверки непривычных трудных подсчетов Он послал всем должникам счета, но немедленно оплачены были только два-три счета, в том числе и счет Летта. Что же касается остальной разосланной пачки, то он с таким же успехом мог бы выбросить ее в ливен. Не дождавшись никаких результатов, он решил, что бесполезно посылать счета вторично, что должники уплатят, когда это будет удобно им, а не ему. Если же он будет настаивать на уплате, чего никогда не делал раньше, то уже одно это может разогнать его старых покупателей. Его собственные долги тем нескольким консервативным оптовым фирмам, у которых он закупал товар, далеко превысили обычные размеры. Он никогда не был хорошим дельцом, имел обыкновение делать заказы, когда и как вздумается. Не просматривал никогда накладных, счетов, итогов и ждал, пока к нему в определенные сроки явится почтенный представитель той или иной фирмы, как это принято между двумя солидными и уважаемыми предприятиями. Тогда, после учтивой дружеской беседы на тему дня, Броуди подходил к маленькому зеленому несгораемому шкафу в стене конторы, торжественно отпирал его и доставал парусиновый мешок. «Итак», — говорила он внушительно, — «каков же наш долг вам на сегодняшний день?» Посетитель, извиняющимся тоном, бормотал что-нибудь, и делая вид, что предъявляет счета против воли, только уступая настоянием Броуди, вынимал красивую записную книжку. Некоторое время сосредоточенно шуршал вложенными в нее бумагами и вежливо говорил Так вот, мистер Броуди, если уж вам это желательно, получите ваш почтенный счет. А Броуди, бросив беглый взгляд на итог, отсчитывал кучку саверенов и серебра из вынутого мешка. Гораздо проще было платить чеком, но он презирал этот способ, считая его каверзным и неблагородным. И предпочитал эффектную процедуру высыпания из мешка блестящих новеньких монет находя этот способ расплачиваться с кредиторами более джентльменским. «Это деньги», — пояснила она однажды, отвечая на заданный вопрос. «За товар надо платить деньгами. Пускай себе те, кому это нравится, выдают вместо денег клочок бумажки. Мои предки платили чистым блестящим серебром. А что было хорошо для них, хорошо и для меня». Приняв расписку от посетителя, он небрежно совал ее в жилетный карман, и оба джентльмена, сердечно пожав друг другу руки, расставались после соответствующего обмена любезностями. Так, по мнению Броуди, должен был вести дела каждый приличный человек. Но сегодня он ожидал такого рода визита не с гордым удовлетворением, а со страхом. Сам мистер Сопер от фирмы «Акционерное общество» Билл Слент и Сопер, крупнейшая и наиболее консервативная из фирм, с которыми он имел дело, должен был сегодня посетить его. И вопреки установившейся традиции, Броуди предупредили об этом посещении письмом неожиданно неприятный удар по его самолюбию. Он отлично понимал, чем вызван такой шаг, но тем не менее был сильно задет этим и ожидал предстоящего свидания с тоскливым беспокойством. Придя в лавку, он хотел работать, заглушить неприятное предчувствие,